Глава 3. Вскоре вернулись отряды разведчиков. с Собой они принесли разведданные. Шараши напали на ковчег одного из средних народов и всех вырезали, разве что оставили пару десятков для допроса. Впрочем, учитывая кадры допроса и то, с какой скоростью опрашиваемые лишаются жизни, все скоро закончится. Пока было время, люди начали готовиться, но предварительно отправили десант. Нападать собирались с тыла, а десант должен был предварительно скрытно занять стены, уничтожив всех дозорных и прочую охрану. Ну и ворота открыты. Крепость представляла собой трехслойную оборону. Два слоя стен, между которыми были другие стены, что создавали некие блоки. Благодаря чему враг ограничивался в своих перемещениях по территории крепости, если прорвется через ворота. В центре располагалась хорошо укрепленная цитадель, которую окружал ров. Перед ровом был небольшой городок, состоящий из различных хозяйственных построек, вроде складов, жилых домов, загонов для рабов и прочего. Бойцы в тенях довольно много территорий успели обследовать, плюс бесшумные квадрокоптеры пролетели над половиной ковчега врага, собрав много видеоданных. «Пятый, на тебя лестница, шестой, устрани стражников!» — раздался голос по внутренней связи. «Есть!» — одновременно ответили низенькие бойцы и начали ловко карабкаться по стене. Один пользовался магией ветра, второй магией земли. Мизуру были невероятно хороши в контроле слабой магии. Вскоре два невидимых бойца оказались на стене. Один из них помчался к патрулирующему стену стражнику, четырехрукому воину в легких доспехах. Мизуру ловко вонзил боевой нож ему в шею, из-за чего невидимость тут же нарушилась, и воин в черном костюме появился на стене. Однако все было предусмотрено, в этот момент на него никто не смотрел. Труп был сброшен со стены, а через некоторое время видимость перезапустилась, и Мизуру исчез. Получив новый приказ, он направился к башне, где находилось двое магов. В это время Пятый закрепил канатную лестницу с помощью магии земли на созданных им каменных крюках, что торчали из стены, и спустил ее вниз. После чего принялся ставить ей еще одну лестницу. Всего у него с собой было четыре. «Ушастая, ты первая, на тебе стражники справа», — приказал командир боевой эльфийки. «Да, Кэп». — ответила девушка, из грации кошки принялась забираться на стену, заставляя всех оставшихся смотреть ей вслед, завороженно пялись на обтянутую тонкой тканью брони фигуру. — С первого по третье. На вас седьмая башня. Остальные идут со мной к воротам. — Да, командир Агдамдур, — ответили двое геранцев и русский. Оба геранца еще до апокалипсиса служили в спецназе под началом Агдамдура Сусина. Собственно, он и отвечал за тренировку сил специального назначения. Эльфийка ловко забралась по веревочной лестнице на пятнадцатиметровую стену и быстро помчалась в сторону приближающегося стражника. В ее руке засиял лучевой меч, что тут же вывело эльфийку из невидимости, но не успел стражник даже вскрикнуть, как его голова покатилась по полу. Правда, быстро была сброшена со стены, как и тело. Девушка была физически очень слаба, но при этом ее реакции и скорость оказались выше всяких похвал. Она не могла пользоваться обычным мечом. Даже с влиянием брони, кости и мышцы девушки были слишком хрупкие. От перенапряжения мышцы могли ныть неделю, а то и кость треснуть. Эльфийка с позывным «Ушастая» прошла через многое, прежде чем стать полноценной боевой единицей. Она все очки характеристик вкладывала в живучесть, остальным ее в достатке обеспечивала снаряжение и бижутерия. Потому девушка могла владеть любым легким оружием и даже некоторым огнестрельным. Но больше всего ей понравился лучевой меч. Он был очень легким и не требовал напрягать мышцы, чтобы пробить броню и плоть. «Это ушастая, первый готов, двигаюсь к башне» сообщила девушка которая деактивировала лучевой меч и у нас стала невидимой это первый мы скоро будем у седьмой башни вижу шестерых противников ждите участвую как она закончится своей целью поможет вам есть В отряда было лишь полчаса чтобы избавиться от наблюдателей после чего прибудет пехота и начнет занимать стену Тем временем отряд из четырех бойцов, включая Агдамдура, прибыл к участку стены, где располагался вход во внутреннюю часть врат. Там находился механизм подъема той огромной металлической двери, что перекрывала путь в крепость. «Одиннадцать воинов и два мага», — доложил боец с рентгеновским зрением. «Вася, твой выход», — обратившись к одному из бойцов, приказал командир. «Есть». «Ответил Вася и растворился в воздухе. Он и до этого был невидимым, а теперь превратился в бесплотное существо. Его навыком была трансформация в арагаз. Это что-то вроде полтергейста. Навык, конечно же, уникальный. Этот полтергейст мог вселяться в любых существ, чья характеристика магии ниже его, даже в зомби-мутантов». Пройдя сквозь тяжелую бронированную дверь, Вася попал в небольшую комнатушку, освещенную масляными лампами. Там, за большим столом, сидел легкий воин Широши и Мак. Они играли в какую-то настольную игру и выпивали. В воина Вася и вселился. — Ты чего? — спросил Мак, увидев, что его товарищ застыл. — Скажи, что тебе что-то послышалось, — приказал призрак я что ты слышал ответил воин «Хе -хе, перепил я ничего не слышал усмехнулся тощий серокожий нак искали в зубастую пасть я проверю взяв оружие лежавшее рядом сказал воин и подошел к двери прижавшись к ней ухом ну что там напряженно спросил маг что начал переживать скажи что показалось и улыбнися когда тот обернется убей «Не, показалось», — с неловкой улыбкой ответил воин и махнул рукой на дверь. «Я же говорил, все, тебе сегодня не налет...» Начал ворчать маг, но стоило ему вернуться к выпивке, как воин вынул все четыре коротких клинка и вонзил в тело мага. «За что?» — пробормотал тот с неверием, смотря на брата. Он и еще семнадцать детей родились в тот день от одной матери, но до этого дня дожили лишь они двое. Их связь была крепка, и они дорожили друг другом. Оттого предательство брата было больнее ран от мечей, но тот взмахнул двумя клинками и снес в голову магу. Вскоре воин открыл дверь и впустил отряд. Далее он спустился вниз и, под удивленными возгласами товарищей, подошел к углу и сел на колени, прижав пленок к своей шее. «Ты совсем спятил?» Воскликнул один из бойцов и подбежал к умалишенному, однако тот резко обернулся и вонзил клинки в шею товарища. В этот момент из невидимости вышел Агдамдур с двумя бойцами и бронебойными расстрелял всех широши. Умалишенный же сам себя зарезал. «Чисто!» — подтвердил боец с рентгеновским зрением. «Первый, доложи!» — приказал командир. «В процессе!» — ответил первый. «Вася, лети, помогай!» В скором времени вся северная стела была зачищена, а также часть центральной. Пехота уже занимала позиции, когда убежище состыковывалось с ковчегом Широши. Отряды начали стремительный штурм остальных стен. Стена тумана раздвинулась, демонстрируя флот убежища. В небо поднялись вертолеты, а по земле выдвинулись панцири и мотоциклы типа скакуна апокалипсиса В это время силы врага занимались разграблением имущества проигравших, потому в большинстве своем находились на чужом ковчеге, и лишь благодаря лорду ковчега, что он находился среди армии, они узнали о нападении. Все же тот получил сообщение от системы. Началась гонка. Кто быстрее займет стены? Вертолеты, находясь под обстрелом магии, взрывали ракетами башню за башней и стремительно приближались к южным воротам. Благодаря штурмовому колпаку летающие машины стали намного наглее. Вскоре был сброшен десант на южные ворота. Его целью было захватить и перекрыть ворота. Много времени это не заняло, но вертушки подверглись массированному магическому обстрелу, и им пришлось временно отступить. Южная стена охранялась лучше, чем северная, потому и магов в башнях оказалось больше. Тем не менее, ворота были заняты силами убежища и опущены, потому, когда появилась армия шираши они были малость удивлены. Ворота закрыты, замок горит, по воинам полят из технологичного оружия. Войска тут же отошли на некоторое расстояние и принялись формировать строй, а также дожидаться отставших магов. Стражи-широши, могучие воины с огромными щитами, вышли вперед, закрывая своих союзников. Позади них расположились легкие воины, а за ними подоспевшие магия. В самом конце стояли пращники Они, впрочем, как и маги, значительно утратили боеспособность из-за прошедшего сражения. — Мерзкие твари, напали подло из-под тишка. Что взять с Гэри? — рычал пространственный лорд. Он был без двух левых рук, а его лицо было изуродовано, как и половина тела. Однако он еще оставался могучим воином, и лорд поверженного ковчега, что упал от его оставшихся двух рук, был тому явным доказательством. «Маги, барьер, стражи поднять щиты — это Гайри с развитыми технологиями, но покажем же им, чего стоит их оружие, изрыгающее пламя». Громко говорил у воин своей двенадцатитысячной армии. Изначально у него было тридцать тысяч воинов, но в ходе множества сражений численность солдат сократилась почти втрое. «Враг в небе!» – прокричал один из офицеров, указывая копьем в дракона, что повис над армией. «Поднять щиты над головой! Маги усилить барьер!» – скомандовал лорд, и сотни ошироши в мантиях подняли посохи над собой. Они сияли разными цветами в зависимости от стихии, которой владеет маг. Вскоре прозрачные купола, что накрывали отряды численностью в тысячу боевых единиц в каждом, стали менее прозрачными, словно мутное стекло. Этим временем дракон, задрав голову, сформировал огромный огненный шар. Яростно зарычав, Готье запустил в небо шар, тот взорвался, разогнав облака, после чего тысячи огненных шаров разного размера посыпались на армию неприятеля. Маги в башнях замка атаковали летающую тварь заклинаниями, но прочный магический щит надежно защищал золотого дракона, позволяя тому творить беспредел. Огненные шары обрушились на армию, но магические купола держались, однако очень быстро истощались, из-за чего некоторые маги теряли сознание от истощения, даже несмотря на поглощаемые энергоядра. Прошло время, и, казалось бы, все закончилось, огненные шары перестали бомбардировать Землю, но нет. Вскоре поле боя заполонили взрывы зачарованных артиллерийских снарядов, правда лишь малая часть попала в цель, артиллеристы только пристреливались. Армия Широши не желала узнать, что будет, когда те пристреляются, потому еще быстрее поспешила к стенам. Но они попали под обстрелы ЗАК-15 энергопушек. На южных вратах собралось несколько сотен стрелков и магов. Тем временем север крепости активно заполнялся армией-убежищем. Люди уже заняли вторые северные ворота и активно перебирались на стены, стремясь на юг. Широши усердно этому сопротивлялись. Даже понимая, что они задержат врага лишь на пару минут, четырехрукие воины стояли насмерть и не думая сдаваться в плен. Армия Центральной Цитадели состояла примерно из тысячи воинов, но они сразу подняли мосты через ров и принялись ожидать нападения. Однако люди не наступали, они принялись обстреливать укрепления из панцирей и танков. Те находились на безопасном расстоянии и безнаказанно крушили укрепления. Маги, конечно, иногда устраивали хитрые дальнобойные атаки, но осадный барьер поглощал их, а если и не справится, то у каждого танка был свой штурмовой колпак. Вскоре в бой вступили феи. Работали они малыми группами и представляли собой отряды снайперов, магов, наводчиков. Среди них были и новенькие, но лишь немногие из них были столь целеустремлены, чтобы за короткое время получить третий уровень и из маленькой феи стать большим и высоколетающим бойцом. Эффективнее всех в захвате стен оказались Мизуру. Эти воины в легких и маневренных бронекостюмах легко забирались на стены и башни, уничтожая магов и охрану. Те, конечно, давали сдачи но мартышкин спецназ всегда нападал толпой, дабы минимизировать потери. По два-три мизуру на врага. Тем временем шираши штурмовали южные стены, и давалось это им нелегко. Маги убежища создавали стены из огня и метали огненные шары. В ответ их обстреливали пращники но магов защищал осадный барьер. Однако его прочность была не бесконечна, и враг это прекрасно понимал, не прекращая атаки. Стражи-широши с помощью своих щитов мастерили подобие лестниц, но огненные стены нарушили их планы. Тогда легкие воины принялись прыгать на щиты стражей, и те, раскручиваясь, метали свои щиты с расположившимися там бойцами. Подлетая к стене, легкие воины отталкивались от щита и либо залетали на стену, либо вцеплялись в нее клинками и карабкались уже сами. Так и их старательно отстреливала пехота. Но напад стремительно наращивал темп. Да и те в прыжках плевались кислотой, что было не очень приятно. Она даже броне четвертого уровня наносила повреждения. Не критически. Однако, если два десятка таких гадов плюнут, то броня не выдержит и боец гарантированно погибнет. Сражение продолжилось, и количество шераши на стенах стремительно росло, из-за чего пехота прекратила обстрел штурмующих и переключилась на защиту ворот. «Пятый отряд запрашивает поддержку. Мы уже не в состоянии сдерживать нападающих». Старший лейтенант, командующий отрядом, что захватил южные врата, связался со штабом. Их положение действительно стремительно ухудшалось, и потери росли. «Держись, подмога почти прибыла». — ответил штаб. — Есть держаться! Черт, недооценили мы их! Прорычал офицер и поспешил поддержать западный участок стены. Там было тяжелее всего. Группа воинов сдерживала широши в ближнем бою. Другие же поливали тех огнем. Но реакция и скорость врага была слишком велика. Они ловко уклонялись от пули и клинками защищали самые важные части тел А их плевки в основном были нацелены на лица. Те, конечно, были защищены шлемами, но кислота разъедала датчики и камера, ослепляя бойцов, заставляя их срывать шлемы, что и становилось фатальным. Бойцам с одним клинком было невероятно трудно сражаться с теми, у кого их четыре, да еще и в лицо кислотой плюют. Спасала прочная броня четвертого уровня. Клинки врага не могли преодолеть ее. Воинам приходилось очень постараться, чтобы добиться ранения. Поэтому они сосредоточились на ослеплении и выведении из строя, после чего сбрасывали беззащитных людей со стен. «Отставить бронебойные! Разрывные!» — приказал старший лейтенант, появившийся на поле боя. Секунда перезарядки, конечно же, позволила неприятелю приблизиться, но теперь получаемые ранения стали гораздо болезненнее. Разрывные снаряды калечили крепкие тела Широши, заставляя тех падать или терять боеспособность. Но те не боялись смерти и продолжали наступать, а их количество на стене уже превысило тысячу. «Подмога едет!» – закричал один из бойцов, и показались они. Группа мотоциклистов на кинжалах тип 2. Колонна ехала по стене в два ряда. У них был активирован таранный щиты и воины-широши, словно кегли в боулинге, разлетались в разные стороны, сваливаясь со стены. А мотоциклы при этом еще и из лучеметов палили, потому многие четырехрукие падали, уже будучи мертвыми.